Голова 17. Наверное, это и есть работа моей мечты. Лена крутила соломинку в коктейле и задумчиво рассматривала пейзаж за окном кафе. Адекватная начальница, понятные задачи, хорошие коллеги. Что еще нужно? Мелкий дождь в порывах ветра, волнами лупил по стеклу, отчего в теплом кафе казалось по-домашнему уютно. Раиса Рыковна сегодня спросила утром, продолжила девушка. «Сколько мне еще учиться?» Я ответила, что минимум пять лет. Она, конечно, никак не отреагировала. Ну, ты ее знаешь, скала, не грамма эмоций. Но мне кажется, она расчаровалась. Может, мне бросить университет, Ти? Как думаешь? Не стоит сразу принимать такое серьезное решение, Лен. Я ковырял вилкой пирожное. Маслянистый крем сверху был не очень вкусным. «Ты же не просто так шла учиться. Вспомни, зачем пришла». Наверняка ведь была какая-то цель. Я хотела, чтобы папа от меня отстал. Лена обхватила трубочку губами. Зеленоватая жидкость потянулась по прозрачному столбику вверх. Был обед. До третьей делегации еще оставалось около двадцати минут. Я доедал десерт и никуда не хотел уходить. Дождь то стихал, то усиливался. От ритмичного шума и теплоты в животе слегка клонило в сон а вдруг это мой единственный шанс в жизни? Девушка резко прервала молчание. Кажется, я слегка задремал. Понимаешь, здесь пригодилось все, чему я научилась до университета. Все, что я считала ненужным, чему сопротивлялась, оказалось востребованным. Каллиграфия. Я уже сбилась со счету, сколько дополнительных табличек и красивых записок оформила. Государство ведения. Так я практически все знаю о наших гостях. Ну, за исключением найнаны, вообще даже не представляю, где они находятся. И как же льстит гостям, когда я уверенно рассуждаю об их родине. Сразу становятся такими покладистыми и любезными, прямо душки. Основы этикета, цветовая гамма, флористика, про гардероб даже не говорю. Я была уверена, что меня всем этим пичкали только из-за того, что я единственная дочка в семье. Не заставишь же сыновей зубрить, почему красный плохо сочетается с фиолетовым, правда? Не знаю. Пожал я плечами. Мы в лавке смешивали красные и фиолетовые порошки. Вроде ничего покупали. Ти, это другое. Отмахнулась девушка. Я про одежду, про оформление, про приятное глазу, понимаешь? Что ты зашел, увидел и сказал. Да, тут везде гармония, тут красиво. Вот вроде и не знаешь почему, но чувствуешь, что все на месте и как надо. Вот я о чем. Лена отпила еще немного. «Сейчас моя очередь к этой эльфейке идти». Девушка вздохнула. Ирлиса Зил какая-то никак не запомню. «Семен честно отбыл повинность. Теперь мне надо». «Как же она постоянно капризничает? Ты даже не представляешь! Такое ощущение, что она скоро будет жаловаться на плотность воздуха или на то, что завтра четверг. Кстати, что означала записка? А то, когда я сказала Раисе Рыковне, что ее срочно зовут Королевскому кабинету, Та сразу сорвалась с места, словно пожар какой случился. А когда вернулась, ни слова об этом не произнесла, как будто ничего и не было. Что там случилось? Мне нельзя говорить. Пожал я плечами. Дал обещание. Понимаю. Вздохнула Лена и пригубила коктейль, не сводя с меня глаз. А ты чем сейчас занимаешься? Ну, кроме своих посиделок с советниками в зале совещаний. Я заметила, что вы с профессором Немоловым, «По утрам постоянно общаетесь?» «Угу», — кивнул я. «Мы тренируемся рано утром в саду. Сегодня учились работать со стихийной энергией». «И как, получается?» «Вроде да». Я вспомнил свои утренние успехи и приободрился. По крайней мере, профессор говорит, что у меня очень хороший темп. Сегодня в основном воздухом и огнем занимались. Завтра утром будем пробовать работать с водой и землей. Оказалось, проще, чем я думал. Главное запомнить, как пишутся базовые строчки, изучить описание возможных параметров и уметь правильно комбинировать их. Базовые строки я, кажется, запомнил, а с параметрами пока беда, постоянно в шпаргалку лезу. Ты даже здесь умудряешься учиться?» Лена вздохнула, помолчала и с азартом продолжила. «А ты сегодня тоже помогал той девушке, да? Ну, ночному инквизитору. Мне Олег рассказал». Девушка показала головой на официанта у стойки. Говорит, лично я вчера видел. Молодая, но при этом такая деловая. Говорит, очень привлекательная. А ты как с ней познакомился? Случайно получилось. Интересно, а у меня все в порядке? Она пока так и не выходила на связь. «Я что-то не то спросила?» Слегка обиделась девушка. «Ты такое лицо скривил, как будто про нее вообще разговаривать нельзя». «Нет-нет, что ты?» Я неловко улыбнулся. «Просто у Мэнни сейчас проблемы, и я не знаю, все ли хорошо». «Мэнни?» — переспросила Лена. «Какое имя интересное?» «Ласковое. А вы встречаетесь?» «Ну да, пересекаемся иногда. Только очень редко. Она обычно очень занята». Я додвинул оставшийся кусок торта и запил маслянистый вкус чаем. «Больше не буду этот десерт просить». «Подожди, я не поняла, вы вместе или просто общаетесь?» Девушка буравила меня взглядом. «Лен, я вопросы не понимаю». Я отпил еще немного из кружки. учит меня работать с энергией, но на этом наше общение заканчивается. Или ты про что-то другое спрашиваешь? Блин, Ти, почему ты такой тугодум?» Почему-то рассердилась Лена. «Скажи уже прямо, вы с ней пара или нет?» «Пара?» — растерянно переспросил я. У меня вдруг щелкнуло в голове, и тут же лицо залила краска. «А, понял. Нет, Лен, конечно, нет. Мы с ней точно не пара». «А что так?» Лена слегка расслабилась. «Такая видная девушка, со слов Олега красивая, с тобой общается. Почему не встречаешься с ней?» А что я мог ответить? «Я не могу встречаться с Мэнни, потому что она непонятная сущность» которая воплотилась в образе моей младшей сестры. Нет, так не пойдет. У Лена сразу появятся новые закономерные вопросы. Может, что-нибудь придумать? Сказать, что у нее есть другой? Точно! Мэнни ведь действительно постоянно говорит о каком-то Круане. Наверняка это и есть ее возлюбленный. Она говорила, что у нее уже кто-то есть, какой-то Круан. Пожал я плечами. С ее слов он очень сильный маг. Мне до него, как до малой луны, пешком. «А, поняла!» Лина довольно улыбнулась, немного отпила коктейля и резко перевела тему. «Скажи, а что ты будешь в воскресенье делать? Встреча с делегациями закончится, будет большой прощальный бал. Пока не знаю». Я заметил, что у девушки слегка порозовели щеки. Это выглядело так мило, так очаровательно, что я, не понимая до конца, что делаю, выпалил. «Лен, а пошли на бал вместе?» Девушка еще больше покраснела, открыла рот, закрыла, перевела взгляд на бокал, пару секунд покрутила его в пальцах, потом снова посмотрела на меня и спросила. «Вместе это как?» Настала моя очередь краснеть. «Как пара?» — ответил я. Сидевшая ранее робость была напрочь сожжена, горевшей в груди уверенностью. Лена улыбнулась мне в ответ и негромко ответила, «Хорошо». Мы смотрели друг на друга, а я вновь заметил, какой же красивой была Лена. В ее глазах мелькали искорки, уголки губ слегка изгибались, словно девушка знала какую-то тайну. Изящные пальцы мягко держали бокал у основания и слегка его покручивали. «Нам уже пора», — донеслось до меня сквозь пелену, я проморгался. «Мне уже через несколько минут нужно у Эрлиса быть. Проводишь меня?» «Конечно». Я соскочил со стула и подал девушке руку. В груди горел радостный огонь. Казалось, что вокруг была весна, а в воздухе разлились радость и счастье. Легкое прикосновение, и в моей ладони оказалась теплая кисть. Я подвел девушку к выходу, открыл дверь. Порыв ветра тут же окатил меня холодными каплями. Мелкий дождь без остановки поливал мокрую зелень, вокруг дорожек появились лужи, кроны деревьев лениво покачивались в порывах ветра. Вот ведь сегодня погода разошлась. Лена зябко поёжилась и начертила руну воздушной подушки. По прозрачной поверхности тут же побежали дождевые ручейки. Мы потихоньку вышли в сад, я добавил ещё подушек, чтобы они полностью окружали нас. «Ой!» Лена ступилась на одном из булыжников и повисла на моем плече. «Как тут скользко! Держись за меня!» Я согнул руку в локте, Лена перехватилась, и мы, прижавшись друг к другу, не спеша пошли по ненадежной узкой дорожке. Левой рукой я иногда повторял руну воздушной подушки, когда какая-то из стенок истончалась в потоках дождя. Особо близкие кусты слегка приминались от нашего импровизированного зонтика. Мы молча шли ко дворцу, В ладони девушки грели мою руку, а в груди поселилась приятная теплота. Хотелось, чтобы этот миг не заканчивался, чтобы мы так шли и шли по дорожке вдвоем, и было абсолютно неважно, что вокруг происходило. Главное, чтобы мы всегда были вместе. «Ну все, мне пора». Мы вошли через центральный вход во дворец. Лена махнула рукой в сторону дальнего прохода слева и вздохнула. «Пошла к Ирлисе». «Держись!» Я улыбался, держал девушку за руку, и все никак не мог на нее наглядеться. «Удачи! Увидимся вечером!» «Конечно!» Лена с улыбкой кивнула в ответ, слегка покраснела и быстро пошла. Я, не отрываясь, смотрел, как она летела по залу. У самого прохода Лена обернулась, увидела мой взгляд, улыбнулась, махнула мне рукой и скрылась в коридоре. На встречу шел советник Николай Александрович, Он со спрятанной в бороде улыбкой заметил направление моего пристального взгляда. Я смутился, развернулся и быстро направился в зал совещаний. Встреча с делегатами шла очень тяжело. Советники Закии разными вопросами пытались выяснить, почему Эльфийской империи дали квоту в три делегата, постоянно требовали отмены какого-то указа, изданного отцом нашего короля, ругались насчет высоких пошлин и всячески высказывали свое недовольство встречей и условиями. Наши советники в ответ возмущались запретительными пошлинами на экспорт нашего карацетита, на невероятно высокие транзитные сборы, на требования закона об обязательности открытия нашими компаниями представительств в Закии. Оба правителя хмуро переглядывались и всем своим молчаливым видом показывали, что ни один из них на уступки не пойдет. А у меня перед глазами Постоянно всплывала улыбка Лены, ее глаза, ее румянец. «И вообще, уважаемые коллеги, я не понимаю, что смешного в моих словах!» Советник Закии возмущенно наблюдал за мной. «Это оскорбительно! Мы говорим о серьезных проблемах наших государств, о вашем вопиющем нежелании работать на совместное благо наших граждан, а в ответ получаем насмешку!» Полина Евгеньевна возмущенно зыркнула на меня. Я сделал вид, что мне стыдно, но стыдно мне не было. Тепло в груди грело, отчего постоянно хотелось улыбаться. «Ой, оставьте парня в покое!» Николай Александрович с улыбкой подмигнул мне. «У него девушка сегодня появилась, а мы тут со своими делами мешаемся. Вы бы видели его глаза, как он ее провожал. Я сразу молодость вспомнил свою». «Ну, не знаю». Советник напротив засопел, посмотрел на меня, на Николая Александровича, мельком бросил взгляд на своего правителя. «Что же вы тогда его притащили навстречу, раз у него любовь-морковь?» «Ну откуда же мы знали, что так произойдет?» хмыкнул Николай Александрович. «Парень он способный, нам всем хорошо помогает, вот здесь и сидит». «Вы-то как влюбились? Что, планировали за полгода?» «Нет, конечно». — хохотнул советник Закии. Внезапно все произошло, словно по голове молотом ударили. Увидел ее и все, голову потерял. А ведь когда молодым был, за мной все девушки убивались. И красивые, и послушные, и умелые, и фигуристые. Так нет же, полюбилась самая вредная. Как собачонка за ней таскался, под окнами выл, а она все хвостом крутила, чертовка. Советник с улыбкой замолчал прокручивая в голове события прошлых лет. Ну, я под окнами не выл. Соседний изокийский советник почесал щеку. Но побегать тоже пришлось, это верно. Ее отец меня пару раз с лестницы спустил, а когда третий раз перед ним появился, готовый к самому худшему, тот развел руками и впустил меня в дом. Помню еще, как она возмущалась, мол, «Отец, ты чего в дом всяких проходимцев пускаешь?» А сама радовалась. По глазам видно было. Спор в зале затихал. Советники по очереди начали делиться своими воспоминаниями. В комнате словно стало чуть теплее. Правители хоть и старались не пересекаться взглядами, но резкие и хмурые морщины на лицах слегка разгладились. А я, когда студентом был, плохо соображал на алхимии. Меня отличница взялась подтянуть. Точнее, ее заставили взять надо мной шество. Ох, как она нос кривила, когда узнала о новой обязанности. Я еще тем пройдохой был в молодости. Репутация у меня была так себе. Мы остались одни в аудитории. Она села рядом, начинает объяснять. А я не соображаю ничего. Вдруг понял, что без нее теперь жизнь не мила. Сидел, смотрел на нее и хотел, чтобы она не останавливалась. А она и не думала, та еще болтушка. Сказала потом, что была очень польщена тем, как я на нее смотрел. Внимательно так, пристально. Третье занятие мы провели в университетском кафе. А потом она согласилась на свидание. Уже 80 лет вместе. Вы, мужчины, умеете смотреть. С улыбкой поддакнула Полина Евгеньевна. Таким особым взглядом. Когда кажется, что схватил, и не отпустишь, как тут устоять? Молодец Ти шепнул мне на ухо Николай Александрович. «Вроде оттаяли. Сейчас легче, переговоры пойдут». Пока собеседники делились воспоминаниями о своих первых влюбленностях, девушки Раисы Рыковны быстро растаяли перед гостями небольшие креманки с холодным десертом. «Попробуйте, уважаемый Антонио Диноли», обратился король к своему соседу. «Только привезли из Аркозии. Специально для вас заказывали». «Арказианское мороженое?» Собеседник удивленно поднял брови, пододвинул к себе чашку, положил маленькую ложку розовой массы себе в рот и с удовольствием зажмурился. «Очень вкусно, прямо как в детстве!» «Рудо бы точно оценила!» «А где она?» — участливо спросил Ренат. «Я помню, что вы прибыли вместе. Но на поздравление моей дочери ее уже не было. Что-то случилось?» К сожалению, да. Правитель Закиев вздохнул и воткнул ложку в мороженое. Ей снова стало хуже. Она очень неудачно подцепила ментального клеща несколько месяцев назад. Сидел в одном из подарков. Вроде и обнаружили быстро и уничтожили практически мгновенно. Но через пару месяцев начали проявляться первые симптомы разрушения. Она стала рассеянной, начались перепады настроения. Стало хуже обращаться со столовыми приборами. Уже несколько раз потерялась во дворце. Наши медики вовремя заметили изменения и назначили лечение, в том числе и с медпомощником. Но это лишь замедлило развитие болезни. Перед самой поездкой ей, казалось, полегчало, и мы решили поехать вместе. Но уже в поездке ей резко стало хуже. «Позвольте нашим врачам осмотреть вашу жену». Король внимательно смотрел на собеседника. Тот вздохнул еще раз, взял из креманки большую ложку розового мороженого и задумчивости медленно положил ее в рот. «Хорошо». Правитель Закии пронзительно посмотрел на короля Рината. «Я не против. Главное, чтобы ей не стало хуже». «Хуже не станет», — ответил король и положил ложку на стол. «Медики будут крайне деликатны». А вдруг они найдут способ пырнуть разрушение души вспять? С самого момента, когда правитель Закии сказал о паразите, я очень внимательно слушал тихий разговор двух правителей. Последнюю фразу правитель сказал чуть громче, а лежащая ложка смотрела прямо на меня. Король наверняка знал, что профессору Романову смог помочь именно я. И, судя по всему, рассчитывал, чтобы я повторил этот трюк женой президента Закии. «Но у меня больше не было якорей, а Минилана никак не отзывалась. Когда нам ждать ваших врачей?» Закиец, не отрываясь, смотрел на короля. Во взгляде читалось неверие в перемешку с надеждой на чудо. «Думайте, думай! Что такое якорь? Это вещь, которая не дает душе распасться. Они будут сегодня в 6 вечера». Король держал взгляд. Это будут наши лучшие медики из университета. Полина Евгеньевна, сразу после совещания срочно организуйте визит, обратитесь к профессору Немолову, он подпишет необходимые документы. Может быть, тут как-то завязано на энергии жизни? Какая еще энергия может помочь созиданию? Только жизнь. Но эта энергия такая текущая, юркая, а тот камень словно был обернут в какой-то белый упругий материал значит, нужна смесь энергий. «Все будет сделано», — кивнула главная советница. «Нужно что-то, что позволит удержать энергию жизни, привязать к объекту. Самые вязкие энергии — это память и разум. Их обычно водой разбавляют, чтобы были не такими тягучими. Надо попробовать использовать энергию жизни вместо водного источника». «К сожалению, я должен присутствовать на следующей встрече, продолжал король. «Поэтому прошу вас, Полина Евгеньевна, вместо меня лично проследить за работой медиков. Возьмите себе в помощники вашего соседа. Все равно от него сейчас на совещаниях никакого толку». «Так, вязкость я обеспечу. Только нужно поиграть с пропорциями. Но как сделать так, чтобы эта энергия плотно облепила предмет? Точно! Ткань! Нужно из смешанного потока сплести ткань и обернуть ее вокруг предмета. Может, получиться? «Конечно». Полина Евгеньевна кивнула и бросила на меня быстрый взгляд. «Позвольте мне прямо сейчас покинуть зал». «Вы не против?» Король вопросительно посмотрел на президента Закии. «Конечно, нет». Президент съел одну ложку мороженого. «Скажите, уважаемый Ренат, а что, если нам договориться о взаимном снижении некоторых пошлин, скажем, на 50%?» Мы оба пропорционально потеряем в доходах. Будет не так обидно. А связать эту ткань нужно будет на ментальном уровне. Для начала мне нужен какой-нибудь небольшой предмет. Прекрасная идея, — улыбнулся Ренат. И думаю, мы не потеряем, а даже приобретем, так как товарооборот обязательно возрастет. Полина Евгеньевна закончила собирать бумаги, встала из-за стола и взглядом показала мне в сторону выхода. Дважды мне повторять не пришлось. У меня ужасно чесались руки проверить гипотезу. Ну и где мне Немолова найти? Полина Евгеньевна приземлила стопку бумаги на подоконник, посмотрела вокруг себя и схватила за плечо проходящего мимо дворцового работника. Эй, парень, дело государственной важности. Срочно найди профессора Немолова и приведи его сюда, к залу совещаний. Ты меня понял? Хорошо. Кивнул парень отошел с оживленного коридора к нам, вызвал панель Круана и начал что-то на ней медленно набирать. «Ты чего делаешь?» — удивилась советница. «Пишу на общий кристалл сообщение», — прогундосил парень, продолжая неторопливо прикасаться к висящим символам. «И как это касается моего поручения?» — начала заводиться Полина Евгеньевна. «Молодой человек, вы, кажется, не поняли. Я, главная королевская советница...» И сейчас ставлю вам сверхважную задачу от самого короля. Профессор Немолов мне нужен немедленно. Уважаемая Полина Евгеньевна, я знаю, кто вы. Парень сосредоточенно нажимал на элементы. Если бы не знал, то здесь не работал бы. Я сейчас пишу, что профессора Немолова срочно ждут у зала совещаний. Все дописал. Теперь коммуникатор перевожу в режим массового сигнала и жму шесть раз. Это значит, что в нашем общем кристалле Появилось сверхважное задание, требующее общего внимания. Парень достал из кармана диск с красной кнопкой посередине, покрутил кнопку, отчего прикрепленная к ней стрелка стала показывать на большое пятно и шесть раз нажал на центр. «И что дальше?» Полина Евгеньевна слегка обескураженно смотрела на работника. «Ну, в прошлый раз шесть нажатий отработали минут за семь», — пожал плечами парень. Но это все быстрее, чем бегать по этажам и искать профессора. Полина Евгеньевна, меня распирала от нетерпения попробовать задуманное. А у вас, случайно, нет какого-нибудь небольшого красивого предмета? Зачем тебе? Полина Евгеньевна переключилась на меня. И вообще, что ты сегодня устроил на совещании? Это ж надо улыбаться в лицо советникам Закии. Раньше бы они потребовали твоей головы чтобы забыть такое оскорбление. Николай Александрович молодец, выкрутился. А ведь еще чуть-чуть, и скандал был бы. На, держи. В мои руки лег изящный небольшой зайчик из серебристого металла. Глаза у него были из двух ограненных красных кварцетитов Такие зайчики обычно девушкам очень нравятся. Сердито продолжала Полина Евгеньевна. Можешь своей пассией подарить. Ти, я не против твоего увлечения, ты парень молодой. Но на совещаниях нужно быть с холодной головой, понимаешь? Чуть дашь слабину, схватят и разорвут на мелкие части. А ты же там вообще плавал. Хорошо, Полина Евгеньевна. Я быстро сел на пол, оперся спиной о стену, зажмурился и сосредоточился на ощущении энергии порядка. Через мгновение окружающий шум резко оборвался. Я открыл глаза и с удовлетворением увидел вокруг себя молочный и скучный пейзаж а в своих руках фигурку зайчика. Его кварцетитовые глаза словно светились алым изнутри. Я положил фигурку в карман, обратился к источникам жизни, памяти и разума, подтянул нити и принялся играть с их толщиной, чтобы получаемая нить была достаточно упругой и мягкой, как на предыдущем якоре для Менеланы. Шесть частей жизни, десять памяти и пять разума. Белёсая нить висела в воздухе, слегка упруго провисая, Я ожидала моих дальнейших действий. Вокруг потихоньку испарялись палочки разной твёрдости, а сквозь белый туман просачивались испарения от разлитых лужиц. Я размял кисти и принялся за ткань. Как хорошо, что серебряная фигурка была небольшой. Нить была очень тонкой, отчего ткань вышла невероятно лёгкой. Я на всякий случай сплёл полотно побольше, и обмотал им фигурку в несколько слоев. Свет из глаз с каждым мотком все больше и больше газ, пока совсем не потух. Ткани мне хватило еще на несколько оборотов, и через пару минут я держал в руках средних размеров кулек из белесой ткани. Я вздохнул, активировал полотно, и оно начало у меня в руках резко таять, впитываясь в фигурку. Свет из глаз кролика становился все ярче, а цвет с красного сначала стал розовым, а затем и вовсе обесцветился. Через пару минут у меня в руках оказалась слегка нагретая фигурка кролика солнечного цвета глазами. Я охватился пальцами за облепившую его ткань. Та послушно последовала за моей кистью, создавая полип. Рожал пальцы, нить мягко вернулась к фигурке. Получилось? Надо попробовать. Мгновение, и я открыл глаза. Вокруг меня стояли люди и о чем-то переговаривались. «Очнулся?» — воскликнула Полина Евгеньевна. «Ты чего учудил? Предупреждаю в следующий раз. Ты же сел и сразу на бок завалился. Хорошо, Семен сразу сообразил. А если бы головой ударился?» «Нас учат первой помощи!» Довольно прогундел парень у моего уха. Он все это время держал меня за плечи. «Ти!» Рядом с Полиной Евгеньевной уже стоял Сергей Петрович. Он немного наклонился, чтобы нас не слышали окружающие. «Что случилось? Ты снова был на ментальном уровне?» «Да», — кивнул я, потихоньку встал, в затекших ногах слегка покалывала. «Я, кажется, понял, как сделать якорь». «Что сделать?» — переспросила Полина Евгеньевна, поморщилась от голдящих вокруг зевак и командным голосом резко произнесла. «Уважаемые господа, прошу немедленно разойтись». Толпа начала рассасываться. Сергей Петрович подошел ко мне поближе и вполголоса переспросил. «Это тот якорь, о котором я думаю?» «Да». Кивнул я и вытащил из кармана фигурку зайца. Не уверен, что у меня все правильно получилось, но результат очень похож на то, что сейчас у профессора Романова. «Сергей Петрович, когда медики будут?» Полина Евгеньевна закончила разгонять зевак и подошла к нам. «Должны приехать с минуты на минуту. Профессор Немолов потер подбородок. «Предлагаю сразу направиться к президенту Закии. Он уже должен быть у себя». «Вот вы туда вдвоем и отправляетесь». Полина Евгеньевна взяла бумаги с подоконника, а я пошла встречать врачей. Не думаю, что они знают коридоры дворца. Через несколько минут мы с профессором зашли в центральный большой зал с выходом на балкон, а двери справа и слева вели в соседние комнаты. «Профессор Немолов?» «Из правого прохода вышел президент Закии. Рад вас видеть!» «Сожалею, что при таких печальных обстоятельствах...» Учтиво поклонился Сергей Петрович. «Наши медики будут с минуты на минуту. Позвольте пока нам с моим студентом где-нибудь присесть. Мы обещаем не мешаться». «Конечно». Правитель, приглашающий махнул рукой в сторону правого проема. «Прошу». «Земба, дорогая!» Помоги нашим гостям. Сергей Петрович, наш университет крайне обеспокоен тем, что вы обещали посетить нас в серии лекций, но пока что так и не сообщили планируемую дату визита. Приношу свои извинения, уважаемый Антонио Диноли. Обстоятельства вынуждают меня сдвигать все планы, но я обязательно приеду к вам с долгосрочным визитом. Уверен, встреча будет крайне плодотворной. Молчаливая пожилая служанка Сдвинула рядом два кресла и подтолкнула их поближе к кровати. На постели закрытыми глазами лежала красивая женщина. Черные кудрявые волосы разметались по подушке, а на лице читалась какая-то обеспокоенность, словно женщине снялся неприятный сон. Пришлось дать успокоительные. Президент пожал плечами, словно извиняясь за свое решение. «Рудо даже меня уже практически не узнает». Всё просится домой, к маме. Бросаться вещами начала. Каким-то чудом одну зембу слушается. «Я с ней с самого детства», — ворчаливо произнесла служанка и слегка поправила одеяло. Спящая женщина недовольно заворочилась. «Вот она меня и помнит». «Отлично! Я узнал имя женщины, Рудо». Сел поудобнее в кресле, удостоверился, что никуда не выпаду, и сосредоточился на энергии порядка. Через мгновение я снова оказался на туманном бескрайнем поле и первым делом вытащил из кармана фигурку кролика. Она все так же была обернута в молочную полупрозрачную ткань. Я положил фигурку назад в карман, сосредоточился, представил лицо той спящей женщины и позвал ее — Рудо. Передо мной, слегка мерцая, появилась фигура сидящей женщины. Я непроизвольно отшатнулся. У фигуры уже не было одной руки, вторая растворилась до локтя, а часть головы с правым глазом была скрыта серым, клубящимся туманом. «Рудо!» Позвал я женщину еще раз. Она никак не отреагировала и продолжала молча сидеть с закрытым левым глазом. Нужно скорее прикрепить к ней якорь. Я вынул фигурку из кармана, в два шага сократил расстояние между нами и только вблизи заметил, что туман в голове скрывал огромную дыру, словно часть черепа была чем-то выжжена. Я потянул нить от кролика и попытался прикрепить его к груди женщины, но моя рука прошла сквозь тело. Нужно позвать ее сильнее. Я сосредоточился, обратился к источнику порядка и снова позвал. «Рудо! Вы слышите меня? Рудо!» Сидящая женщина стала чуть ярче. Она слегка приоткрыла глаза и посмотрела на меня так, словно только проснулась после долгого сна. Вокруг головы женщины возник и закружился зеленый светлячок, за ним через мгновение второй. Видимо, врачи уже пришли и запустили медпомощников. Пора и мне начать работать. Я вытянул нить из кролика и прикрепил к солнечному сплетению женщины. Полип прикрепился и слегка напрягся. «Все будет хорошо», — зачем-то сказал я женщине. «Скоро вам станет лучше. Я надеюсь, что станет. Вы обязательно поправитесь!» И словно в подтверждение моих слов распад замедлился. Серая пыль прекратила падать с тела женщины, а в глазах Рудо появилась осмысленность. «Но почему она злится?» «Нет!» — крикнула женщина, махнула культей, и Полип с легким щелчком оторвался. Сразу же глаза Рудо снова заволокло пеленой а пыль начала сыпаться с удвоенным усердием. Что случилось? Почему так произошло? Я вынырнул назад в комнату. Голова слегка кружилась. В комнате стоял крик. За спинами медиков, обступивших кровать, бесновалось Рудо. Она что-то кричала, раскидывала одеяло, подушки, отбрасывала летающие шарики в сторону, дралась с врачами. Позади громко ругался президент, обещая все коры небесные на голову лекарей-недоучек. Вокруг суетливо бегала служанка и что-то постоянно напевала на высоких нотах. Профессор Немолов молча сидел в кресле, сильно сжимая подлокотники пальцами. Бледная Полина Евгеньевна беспокойно переводила взгляд от одного к другому. «Сергей Петрович!» Я наклонился к профессору. В голове все еще слегка шумело и очень хотелось пить. «Я не знаю, что делать. Она отказалась!» Что она отказалась? Сергей Петрович мельком посмотрел на меня и снова перевел внимательный взгляд в сторону шатающейся кровати. Она не захотела подключаться к якорю. Я показал профессору фигурку кролика. «Ксюш?» Профессор обернулся назад. «Почему пациент может отказываться от лечения?» За спинками наших кресел стояла Ксения Ивановна. Она все еще была бледной, но круги под глазами уже исчезли. «Я могу задать уточняющие вопросы, Серёж?» Психолог перевела взгляд на профессора Немолова. «Это ты у тебя, Тайра, спрашивай», — кивнул мужчина в мою сторону. «Ти, в каком состоянии сейчас женщина? Больше ноги нашей не будет в вашем драном королевстве! Недоучки! Чему вас только учат! И это лучшие врачи! Сегодня же выдвинемся прочь отсюда!» «У неё нет части головы!» Одна рука испарилась до локтя, вторая — полностью, плюс из тела постоянно сыпется какой-то серый песок. Когда она отказалась от лечения, то разрушение началось быстрее. «Значит, времени нет», — быстро кивнула Ксения Ивановна. «Тим, мне ужасно хочется узнать, что это за место такое, где ты так хорошо видишь нашу ментальную часть, но все потом». А отказалась она по одной причине. Что-то ей не дает остаться. Какое-то событие или переживание. Ей должен помочь кто-то из близких. «Может, служанка?» Мимо нас пронеслась старая женщина, отдавив мне пальцы на ногах. Я зашипел и спрятал ноги под кресло. «Нет, не думаю», — задумчиво покачала головой психолог. «Нужна чистая эмоция, любовь, преданность. В идеале подойдет ребенок, но если его нет, то супруг. Быстро приведите мою жену в порядок, вы живодеры!» Она же сейчас себе синяков настает, а ваши деревянные головы. Решила, называется, поехать во Фрелис. Лучшие врачи, лучшие лекарства. Все это вранье. У щиты нет детей. Подключилась к разговору Полина Евгеньевна. Если верить той информации, что я недавно получила, жена полгода назад наконец-то забеременела. Через месяц подцепила паразита, и одновременно с уничтожением клеща у нее произошел выкидыш. Президент продолжал изрыгать проклятие на головы медиков. В его сторону отлетел один из помощников. Мужчина замолчал, поднял шарик с пола, молча передал его врачу, секунду помолчал и продолжил проклинать всех в комнате. Служанка без остановки кружилась по комнате, напевая свою непонятную песенку. Я закрыл глаза, поморщился от неприятной сухости в горле, сосредоточился и снова оказался в белой комнате. Первый я позвал жену президента. Половина лица все так же клубилась дымом. Приоткрытый глаз бессознательно смотрел куда-то в пол. Часть груди уже полностью испарилась. Вторая рука осыпалась практически до подмышки. Огоньки медпомощников то появлялись, то исчезали. Я сосредоточился, представил перед собой президента и позвал его. Антонио Диноли. — И ноги моей больше не будет на ваших землях! Фигурка мужчины резко проявилась, слегка разогнав туман. Мужчина вскрикнул, обернулся, увидел фигуру своей жены, вскрикнул громче и отпрыгнул назад. «Где я? Что это за место? Кто ты, чудище?» Мужчина замер, слегка наклонился, пристально посмотрел на фигуру женщины и несмело произнес. «Рудо?» Женщина никак не отреагировала. Серый песок бесшумно осыпался с тела, безвольный взгляд целого глаза был устремлен под ноги. Она не хочет излечиваться. От моих слов мужчина еще раз подпрыгнул и ошалело посмотрел на меня. «Кто здесь?» Испуг в глазах сменился удивлением. «Ты же тот парень совещания. Еще с профессором Немоловым пришел, да? Быстро объясни мне, что здесь происходит!» «Ваша жена не хочет исцеляться». Я махнул рукой в сторону клубящейся сером фигуры и поморщился. Во рту появился противный металлический привкус. «Почему не хочет?» Правитель посмотрел на женщину, осторожно подошел к ней и попытался дотронуться, но рука прошла сквозь тело. «Почему я не могу прикоснуться к ней?» «Она еще не до конца на ментальном уровне. Я подошел ближе. Я уже звал ее и даже начал лечение, но она отказалась. После этого распад ускорился. «То есть это из-за тебя она сейчас там?» Мужчина сжал кулаки, тяжело посмотрел на меня и через силу закончил фразу. «Такая». «Да». Я медленно достал из кармана фигурку кролика. Надо прикрепить к ней якорь. Тогда распад повернется вспять. «Спять?» Брови мужчины взлетели вверх. «А это возможно?» «А я-то что сделаю? Для чего я здесь? Давай, крепи уже свой якорь и отправляй нас назад!» «Я же говорю, она не хочет лечиться!» Я наблюдал за медленно падающим из дыры в голове дымом. «Почему она не хочет жить?» Мне сказали, что что-то случилось. Мужчина не отвечал. Я насчитал десять волн дыма, которые неспешно вышли из черепа, и повернулся к правителю. Тот беззвучно плакал. «Рудо, милая моя!» Голос мужчины дрожал. «Не уходи! Как же я без тебя? Как же...» «Мы же договорились быть вместе!» Фигура женщины не реагировала, но падение песка и дыма как будто слегка замедлилось. «Мы с тобой еще столько всего не сделали!» Продолжал правитель. «Столько всего не видели!» «Помнишь, разглядывали красивый пейзаж? Горы, снег, деревья и разные звери. Пообещали, что обязательно там побываем. Давай поедем туда. Прямо сейчас. Выйдем из комнаты и уедем. Я так тебя люблю. Мужчина зажал рукой рот. Из глаз лились слезы. Его плечи тряслись. Женщина стала чуть ярче, подняла голову и посмотрела на супруга. Тони? Тихий голос, осознанный взгляд. Ты плачешь? Не плачь, милый, ты же сильный. Я подскочил к женщине и быстрым движением подключил фигурку к солнечному сплетению. Мужчина беззвучно плакал и безотрывно смотрел на женщину, словно стараясь удержать ее взглядом. Канал от кролика засветился синим, а точки подключения по телу начали расходиться голубые волны. «Рудо!» — мужчина всхлипнул: «Ты же останешься со мной!» «А я тебе нужна?» Женщина помолчала и с болью выпалила. «Такая!» «Да!» Чуть ли не прокричал мужчина. Антонио Динолли, президент Закии, смотрел на свою жену и молчал. На его взгляд говорил красноречивее тысячи слов. Мягкие волны от якоря все расходились по телу, поворачивая процесс распада вспять. Золотые искорки начали подлетать к разрушенным участкам тела и постепенно, медленно восстанавливать поврежденную душу рудо словно прочла во взгляде супруга что то очень важное слегка улыбнулась и произнесла но если мы поедем в горы мне нечего надеть правитель засмеялся сквозь слезы пора возвращаться я моргнул схватился за подлокотники и больно закашлялся. в горле совсем пересохло парень очнулся как президент тоже приходит в себя ему дурно принесите воды первая леди в порядке «Успокоительные больше не даем». «Зарядите медпомощника, он выдохся». «Паланте, паланте, парива, парива». «Женщина, уважаемая, помолчите, пожалуйста. От ваших песнопений и беготни голова уже кругом. Лучше принесите воды». Это был голос Полины Евгеньевны. Кашель удалось усмирить. В горле неприятно саднило, а во всем теле была слабость, словно мы сразу после сдвоенных тренировок на полигоне сыграли сложную игру в волейбол. «Рудо, милая!» — послышался слабый голос президента. «Рудо!» «С ней все в порядке. Она стабилизирована». Остановил его строгий женский голос. «А вам вставать не рекомендуется. Вы потеряли сознание. Нужно выяснить причину. Коллеги, есть ли еще медпомощник?» «Два у пациентки. Больше не взяли». «Срочно спросите у коллег во дворце. Нужен еще один». «Мне поднесли стакан воды». Я жадно его выпил. Сразу стало заметно легче. «Ти!» Это была Ксения Ивановна. «Рада, что ты вернулся. Я опасалась, что ты себе мозг спалишь». «У тебя получилось?» Донесся до меня голос Сергея Петровича. Я кивнул. Силы словно вытекли из меня. Очень хотелось поспать. «Полин, мы пойдем тогда?» Мужчина требовательно посмотрел на советницу. Та на секунду задумалась. Посмотрела на меня, на взволнованного президента и кивнула. Профессор помог мне встать. Ноги сами вели меня куда-то. Я все шел и шел без остановки. Во рту снова пересохло. Я закачился. Меня посадили на мягкую поверхность, дали еще воды. Я жадно выпил весь стакан и завалился на что-то невероятно уютное.